признанного писателя. Он то впадал в безудержный оптимизм, то вдруг на него накатывала волна безнадежного пессимизма и меланхолии. Бывали дни, когда ему казалось, что он уже почти взял приступом крепость Аспен-Которли, но затем он убеждал себя, что редакция журнала просто играет с ним в кошки-мышки, что его намеренно дразнят, как дразнят собаку, протягивая ей кость и не давая до нее допрыгнуть. Иногда он живо представлял себе как какой-нибудь сотрудник журнала. Достает из хрустящего конверта его свежую рукопись и кричит на всю редакцию «Еще один опус этого кретина из штата Мэн! Кто хочет ему ответить?» И все вокруг покатываются со смеху. Может быть, даже валится на пол и корчатся там от смеха под своими плакатами «Джон Байс» или «Моби Грейв». Впрочем, он далеко не всегда предавался таким фантазиям. Он понимал, что пишут неплохо, но все это... Только вопрос времени. И тем летом, работая официантом в ресторане Рокленд, он подумал о рассказе Кинтнера, который, по-видимому, валялся где-то на дне его сундучка. Внезапно ему пришла в голову мысль. Надо изменить заголовок и послать воронью в милю под своим именем в Аспен -Коттерли». Он вспомнил, что тогда это показалось ему удачной шуткой. Хотя теперь он не видел, что именно в ней было смешного. Он точно помнил что у него не было тогда намерения публиковать рассказ под своим именем, разве что совершенно бессознательное. Если бы рассказ приняли, что было маловероятно, он забрал бы его назад, сказав, что собирается его доработать, а если бы его отвергли, он бы утешился, убедившись, что Джон Кинтнер тоже не дотягивает до аспен -Коттерли. В общем, он послал рассказ, и они его приняли и он позволил им его напечатать и получил по почте чек на 25 долларов, гонорар, как было сказано в сопроводительном письме. А затем рассказ вышел. И Мортон Рейн, терзаемый запоздалым чувством вины, получил по чеку деньги и бросил их в ящик для пожертвований церкви святой Катарины в августе. Но он испытывал не только чувство вины. О, нет! Морд сидел за столом на кухне, подперев рукой голову, и ждал, когда сварится кофе. Голова раскалывалась. Он не хотел думать ни о Джоне Кинтнере, ни о рассказе Джона Кинтнера. То, что он сделал... Свороньей и Милий было одним из самых постыдных в его жизни поступков. Что ж, удивляться, конечно, он постарался вычеркнуть его из памяти. Он хотел бы и теперь снова об этом забыть. Наступало утро трудного дня, может быть, самого трудного за всю его жизнь, может быть, даже последнего в его жизни. Он должен думать о том, как пойдет на почту и о том, как после этого будет встречаться с шутером, а не ворошить эти грустные воспоминания. Увидев тогда журнал, настоящий журнал, где его имя стояло над рассказом Джона Кинтнера, он почувствовал себя так, словно пробудился от сна, в котором как лунатик совершил какие-то непоправимые действия. Как он мог... «Позволить всему этому случиться? Ведь это должна была быть только шутка. Господи, только безобидная шутка. Но он пальцем не пошевелил, чтобы как-то повлиять на события. И вот теперь рассказ напечатан, и на свете есть по крайней мере двенадцать человек, включая самого Кинтнера, которые знают, что его написал не он. И если хоть один из них откроет Аспен Коттерли... Сам он, конечно...» Никому ничего не сказал. Он просто ждал, цепенея от ужаса. В конце лета и в начале осени он плохо спал и почти ничего не ел. Ходил похудевший, под глазами у него легли серые тени. Он вздрагивал от каждого телефонного звонка, и когда брал трубку, ноги у него становились ватными, а лоб покрывался холодной испариной. Он был уверен, что это Кинтнер, и что он сейчас скажет ему, «Ты украл мой рассказ». Для этого нельзя так оставить. Для начала я расскажу всем и каждому, что ты вор. Самым удивительным во всей этой истории было то, что он с самого начала полностью отдавал себе отчет, какие ужасные она может иметь для него последствия. Он понимал, чем это может кончиться для молодого человека, мечтающего о карьере писателя. Это было все равно, что играть базукой в русскую рулетку.